«Яблоко! Я должен от него отделаться!» — проговорил сидевший в углу купе человек, неожиданно нарушая молчание. Мистер Хэнклифф плохо расслышал и поднял голову. Он поглощен был восторженным созерцанием привязанной к его портпледу форменной фуражки, видимого и осязаемого знака, только что полученной им должности в колледже поглощен был восторженной оценкой красот фуражки и приятными мечтами, которые она пробуждала в нем. Ибо мистер Хинклифф только что выдержал испытание при лондонском университете и ехал, чтобы занять место младшего помощника в начальной школе в Холмвуде, положение весьма почтенное. Он воззрился на своего попутчика, сидевшего в дальнем углу купе. А почему бы «Не отдать его кому-нибудь?» — спросил тот. «Отдать? В самом деле, а чего бы и не отдать?» Это был высокий, темноволосый мужчина с загорелым, но бледным лицом. Он сидел, скрестив руки на груди и протянув ноги на противоположные сиденья, Не отрывая глаз от кончиков ботинок, он пощипывал опущенный к низу черный уз. «Отчего бы не отдать?» — повторил он еще раз. Мистер Хинклифф кашлянул. Незнакомец поднял глаза, странные темно-серые глаза, и с минуту невидящим взором смотрел на мистера Хинклифа. Потом лицо его оживилось. — Да, — медленно произнес он, — отдать, и делу конец. — Боюсь, я не совсем понимаю вас, — отозвался мистер Хинклиф и снова кашлянул. — Не совсем понимаете меня? Совершенно машинально повторил незнакомец, переводя свои необыкновенные глаза с мистера Хинклифа на портплец, нарочито демонстрируемой фуражкой и обратно на смущенное лицо мистера Хинклифа. Вы так лаконичны, оправдывался мистер Хинклиф. А почему бы мне и не быть лаконичным? Переспросил незнакомец, продолжая думать о своем. Вы по научной части. Повернулся он к мистеру Хинклифу. «Я из Лондонского университета», — с нескрываемой гордостью ответил мистер Хинклиф и нервно пощупал свой галстук. «Стал быть в погоне за знанием», — сказал незнакомец, и, неожиданно спустив ноги на пол, уперся руками в колени и уставился на мистера Хинклифа, словно никогда не видел человека, занимающегося наукой. «Да», — повторил он и помахал указательным пальцем, — потом поднялся, достал из сетки чемодан и раскрыл его. Молча вынув оттуда что-то круглое и завернутое несколько раз в серебряную бумагу, он осторожно развернул и протянул мистеру Хинклифу маленький, гладкокожий, золотисто-желтый плод. Мистер Хинклиф широко раскрыл глаза и разинул рот. Он не сделал никакой попытки взять протянутый предмет, хотя незнакомец На это как будто рассчитывал. Это, — начал странный незнакомец, очень медленно произнося слова, — яблоко с древа познания. Взгляните, маленькое и яркое, и чудесное познание, и я отдаю его вам. Рассудок мистера Хинклифа с минуту мучительно работал, но вдруг все объясняющая мысль сумасшедший. Вспыхнуло в мозгу и осветило создавшееся положение. С сумасшедшими надо соглашаться. Он слегка склонил голову на бок. Яблоко с древопознания. Вон что, — проговорил он, тонко притворяясь заинтересованным, и посмотрел на своего собеседника. Но отчего бы вам самому не съесть его? И как оно попало к вам в руки? Оно у меня уже третий месяц. Оно не портится всегда такое же красивое и гладкое, и спелое, и желанное, каким вы видите его сейчас. Он опустил руку на колено и, задумавшись, смотрел на яблоко. Потом снова стал заворачивать его в бумагу, как бы отказавшись от мысли отдать его. — Но как оно досталось вам? — задал опять вопрос мистер Хинклифф. — И почему вы знаете, что это в самом деле плод с того дерева? Я купил его, начал незнакомец, три месяца тому назад, за глоток воды и корочку хлеба. Мне отдал его, за то, что я спас ему жизнь, один армянин. Что за дивная страна, первейшая из всех стран. Страна, где и по сей день цел ковчег Ноя, погребенный в ледниках Арарата. Человек, о котором я говорю вместе с другими, бежал от напавших на них курдов и забрел в пустынное место в горах, место, куда обычно не добирается человек. Спасаясь от погони, они вышли среди горных вершин на склон, поросший зеленый, острый, как лезвие ножа, травой, которая безжалостно резала и хлистала. Но курды гнались за ними по пятам, и ничего не оставалось, как войти в траву. Хуже всего было то, что тропинки, которые они прокладывали ценой своей крови, облегчали путь преследователям. Беглецы были все перебиты, за исключением этого армянина и еще одного. Он слышал вопли и крики своих друзей и шорох травы под ногами курдов. Трава была высокой, выше роста человеческого. Потом опять крики и все затихло. Он замер, не понимая, в чем дело. Снова побежал израненный и окровавленный, пока не добрался до каменного обрыва над пропастью. Тогда, обернувшись, он увидал, что трава, охвачена огнем, и дым отделяет его от врагов. Незнакомец приостановился. — И что же? — спросил мистер Хинклифф. — И что же? Он лежал, истерзанный, истекая кровью. Кровь лилась из порезов от острой травы, а камни, на которых он лежал, горели в лучах заходящего солнца. Все небо было, как расплавленная медь, и дым от пожара плыл в его сторону. Он не решался оставаться там, не смерть, а мучения были страшны. Вдали, по ту сторону дымовой завесы, продолжали раздаваться крики и вопли. Женские вопли. Он пополз среди скал по ущелью, поросшему кустами и высохшими ветками, которые кололись, как шипы, скрытые в листве и так полз, пока не скрылся, наконец, в складках одного гребня. Там он встретил еще одного тоже спасшегося, это был пастух. На их взгляд холод и голод и жажда, если сравнивать с курдами, пустяки. Поэтому они взяли направление на горные вершины, в снега и льды, и бродили там целых три дня. На третий день им было видение. Мне думается, с голодными это случается часто. Только вот этот плод, он поднял вверх завернутый шарик. Кроме того, я слыхал кое-что в этом роде от других горцев, знавших ту же легенду. Однажды под вечер, когда разгорались звезды, путники спустились по гладким камням в большую темную долину, вокруг которой росли странные искривленные деревья, а на этих деревьях висели Маленькие шарики, как круглые светлячки, странные шарообразные желтые огоньки. Внезапно на расстоянии многих миль внизу, в долине, загорелось золотое пламя, которое стало медленно продвигаться вперед, вверх по долине. На фоне его резко выделялись черные силуэты деревьев, а все склоны вокруг и фигуры двух людей облились расплавленным золотом. И так как они знали легенду этих гор, они поняли тотчас, что пришли они в Эдем или к преддверию Эдема, и как подкошенные упали ниц. Когда они решились поднять глаза, долина была погружена во мрак, но ненадолго. Снова появился тот же свет, как бы горящего янтаря. Увидев это, пастух вскочил на ноги и бросился бежать вниз, навстречу огню, но его спутник был труслив и не последовал за ним. Он стоял пораженный и испуганный, глядя на то, как уменьшается расстояние между его товарищем и надвигающимся пламенем. А как только пастух двинулся с места, послышался грохот, подобный раскатом грома и шум невидимых крыльев. Тут человека, который потом дал мне этот плод, охватил ужас, и он бежал, надеясь еще спастись. И, карабкаясь в гору, настигаемые страшными шумами, он налетел на одно из искривленных деревьев, и спелый плод упал ему прямо в руку. Вот этот самый плод. Вслед за тем грохот и шум крыльев пронеслись над ним. Он упал и потерял сознание, а когда пришел в себя, то оказалось, что он лежит среди обугленных развалин собственной деревни. Я вместе с другими ухаживал там за ранеными. Галлюцинация. Но он все еще держал золотой плод с дерева в руке. Там были и другие люди, знавшие легенду и догадывавшиеся, что это был за плод. Он помолчал. И теперь, вот он, закончил незнакомец. Странно было слышать такой рассказ в вагоне третьего класса на железнодорожной ветке в Сессексе. Можно было, пожалуй, подумать, что реальная — всего лишь завеса, прикрывающая фантастическое, которая вот-вот выглянет, которая уже начинает выглядывать из-за завесы. — Это он? — только и мог проговорить мистер Хинклиф. Легенда гласит, — продолжал незнакомец, — что карликовые деревья, густо разросшиеся кругом сада, Выросли из яблока, которое Адам держал в руке, когда был изгнан вместе с Евой. Он почувствовал что-то у себя в руке, увидал наполовину съеденное яблоко и сердито отбросил его. И вот теперь они растут там, в этой долине, опоясанной вечными снегами, и огненные мечи сторожат их в ожидании последнего дня. Но я полагал, что все это. Мистер Хенклиф запнулся. «Вымысел? Притча?» «Вы хотите сказать, что там, в Армении?» Незнакомец ответил на недоговоренный вопрос, раскрыв руку, в которой он держал яблоко. «Но ведь вы не знаете, — возразил мистер хинклифф действительно ли это плод с дерева познания. У армянина могла быть галлюцинация, скажем, предположим...» «Взгляните на него, — перебил незнакомец. Несомненно, это был странный с виду шарик. Это не было настоящее яблоко. Мистер Хинклифф должен был согласиться с этим. Шарик был странного золотого цвета, словно в самом веществе его было заключено солнечное сияние. Глядя на него, мистер Хинклифф яснее представлял себе пустынную равнину среди гор, охраняющие доступ огненные мечи. Седую древность — только что выслушанные легенды. Он протер себе глаза. Но начал он... Плод этот сохраняет все тот же свежий вид вот уже три месяца и несколько дней. Не сохнет, не сморщивается, не загнивает. — А вы сами, — спросил мистер Хинклев, — вы в самом деле верите, что это... — Запретный плод? — Да. — Не могло быть никакого сомнения что человек говорит вполне серьезно, и что он в здравом уме. «Плод познания», — добавил он. «Но если бы и так», — помолчав, заговорил опять мистер Хинклифф, не отводя глаз от яблока, — это все-таки не тот вид знания, который мы имеем в виду. Я хочу сказать, что тот плод Адам и Ева съели в свое время. «Мы унаследовали их грехи, но не их познание», — возразил незнакомец все могло бы стать теперь для нас ясным и понятным. Мы заглянули бы в сущность всего, проникли бы в самый сокровенный смысл вещей. — Отчего вы не съедите его в таком случае? — вдохновенно спросил мистер Хинклифф. — Я для того и взял, чтобы съесть его, — отвечал незнакомец. Человек пал. — Только съесть это вряд ли. — Знание и сила, — перебил мистер Хинклифф. Но счастье ли? Я старше вас, больше, чем вдвое старше. Не раз я брал этот плод в руку, и сердце у меня сжималось при мысли о том, что можно было бы узнать в этом страшном просветлении. Предположите, что если бы вдруг все в мире стало бы безжалостно понятно. Это, пожалуй, было бы большим преимуществом в общем, — отозвался мистер хинклифф Допустим, вы заглянули в сердца и умы окружающих вас, в их глубочайшие тайники, тех людей, которых вы любите, людей, чьей любовью вы дорожите. Что тогда? «Обманщики были бы выведены на чистую воду», — сказал мистер Хинклив, пораженный новой мыслью. «И хуже того, вы узнали бы самого себя, оголенного, освобожденного от самых дорогих иллюзий» таким, какой вы есть, самыми безрадостными перспективами. Увидели бы то, что ваши слабости и пороки помешали вам выполнить. Это было бы чудесно. Познай самого себя, как сказано. Вы молоды, — проговорил незнакомец. Если вы не хотите съесть этот плод и тяготитесь им, отчего бы вам просто не выбросить его? Пожалуй, и в этом вы не поймете меня. Как выбросить такую чудесную, блестящую вещь? Раз она досталась тебе, она уже связывает. Другое дело — отдать яблоко. Отдать его кому-нибудь, кто жаждет знания, кого не пугает мысль о том, чтобы проникнуть — положим, в раздумье, — сказал мистер Хинклифф, но плод может быть ядовитым. В этот момент... Глаза его остановились на некоем неподвижном предмете, на части большой надписи черными буквами по ту сторону окна вагона. «Вуд!» — прочел он. Он стремительно вскочил. «Великий Боже!» — воскликнул он. «Холмвуд!» Фактическое настоящее вытеснило то настроение, которое начало владевать мистером Хинклифом. В одну секунду он с портлетом в руках распахнул дверцу вагона. Сторож уже размахивал зеленым флагом. Мистер Хинклиф выпрыгнул. «Вот!» — послышался голос позади него, и, обернувшись, он увидел сверкающие глаза незнакомца и протянутый ему из вагона незавернутый и красивый золотой плод. Мистер Хинклиф взял его машинально. Поезд уже двигался. «Нет — Нет! — воскликнул вдруг незнакомец и сделал движение, будто хотел схватить яблоко обратно. «Посторонитесь — Посторонитесь! — крикнул кондуктор, захлопывая дверь вагона. Незнакомец кричал что-то, высовываясь из окна и размахивая руками, но мистер Хинклиф слов разобрать не мог. А затем тень от моста упала на этого человека, и он исчез из виду. Мистер хинклифф стоял, удивленный, все еще глядя, как последний вагон скрывается на закруглении, и держал в руках плод. На секунду ум его пришел в полное смятение, но вслед за тем он почувствовал, что два-три человека, стоящих на платформе, с любопытством приглядываются к нему, ведь это новый учитель начальной школы, и это его первый дебют. Они, должно быть, думали, что незнакомец угостил его апельсином. При мысли о таком наивном объяснении мистер хинклифф покраснел и сунул плот в боковой карман, который некрасиво топырился. Но делать было нечего. Он направился к зрителям и, стараясь скрыть испытываемые им чувства неловкости, спросил, как пройти к школе и каким способом можно доставить туда его портплет и два чемодана, выгруженные на платформу. Он получил ответ, что багаж его может быть доставлен на тележке за шесть пенсов, а сам он может пройти пешком. Ему почудились иронические интонации. Он смутился еще больше. Серьезный тон человека в поезде и волшебная сказка, рассказанная им, нарушили ход мыслей мистера Хинклифа и пока что заслоняли настоящее туманной пеленой движущееся пламя огненные мечи однако не успел он пройти вокзал как тревожные мысли об его новом положении о том впечатлении какое он произведет в холмвуде вообще и на членов школьной семьи в особенности с новой силой овладели им и очистили его умственный горизонт удивительно до чего неудобным может оказаться мягкий и ярко золотой плод всего дюйма три в диаметре для нервного юноши, который хочет предстать в наилучшем виде. Яблоко ужасно оттопыривало карман его черного пиджака, совсем портило линии. Он повстречал пожилую, одетую в черное леди, и почувствовал, что она тотчас остановилась взглядом на этой выпуклости. Одна рука была у него в перчатке, вторую перчатку, вместе с палкой он нес в другой руке. Взять в ту же руку и яблоко было невозможно. В одном укромном месте, где дорога была как будто совсем пустынна, он вынул яблоко из кармана и попробовал засунуть его в шляпу. Оно было слишком велико, шляпа забавно вздулась, и как раз в тот момент, когда он вынимал яблоко обратно, из-за угла неожиданно показался мальчишка-мясняка. мясника. «Чёрт, — прошептал мистер Хинклифф. Он съел бы этот плод и сразу обрел бы всеведение, если бы не было так глупо входить в город посасывая сочный плод, а плод был, несомненно, сочный. Повстречайся ему кто-нибудь из учеников, это наверняка серьезно отразилось бы на дисциплине. Кроме того, липкий сок мог запачкать лицо и манжеты, а если сок едкий, вроде лимонного, он мог выесть пятно на его костюме. Тут с боковой тропинки на дорогу вышли две хорошенькие, освещенные солнцем девушки. Они медленно шли, болтая по направлению к городу. В любой момент они могли оглянуться и увидеть позади себя молодого человека с каким-то блестящим помидором в руке. Наверное, посмеялись бы над ним. К черту пробормотал мистер Хинклифф и быстрым движением швырнул докучливое яблоко через каменную стену в примыкающий к дороге фруктовый сад. Когда оно исчезло, чувство сожаления шевельнулось в мистере Хинклиффе. Впрочем, лишь на мгновение. Он переложил в руке палку и перчатку и, выпрямившись с чувством собственного достоинства, ускорил шаг, обгоняя девушек. Но во мраке ночи мистеру Хинклифу приснился сон. Он видел долину и пылающие мечи и искривленные деревья и знал, что яблоко, которое он так легкомысленно выбросил, было действительно яблоком. Древо познания. И проснувшись, он почувствовал себя очень несчастным. Утром сожаление рассеялось, но позже снова вернулось и смущало его. Только не в те часы, когда он бывал счастлив или очень занят. В конце концов, в одну лунную ночь часов около одиннадцати, когда весь Холмвуд мирно спал, с удвоенной силой поднялось в мистере Хинклифе сожаление а вместе с ним и жажда приключений. Мистер Хинклиф выскользнул из дому, перелез через стену у площадки для игр, пройдя молчаливый город, вышел на дорогу к железнодорожной станции и забрался во фруктовый сад, куда бросил свой плод. Но в расистой траве, среди поникших головок одуванчиков, он ничего не нашел.